Глава 16 Минула неделя с тех пор, как Кара раскрыла наш секрет, но ничего не произошло. Все было спокойно, и я надеялась, что это не затишье перед Борей. По ночам, когда мы ложились в постель, Уильям так крепко обнимал меня, будто боялся, что я исчезну, если он разожмет руки. Я же делала все возможное, чтобы прожить эти дни не оглядываясь постоянно через плечо. С тех пор, как я узнала об институте, мне удалось посетить только два занятия – «Происхождение потомков» и «Избегание людей». Было слишком много других забот, чтобы думать еще и об учебе, но Уильям изо всех сил пытался затащить меня на самооборону и говорил, что это совершенно особый предмет, и здесь все будет по-другому. Когда я явилась на первое занятие, все головы повернулись в мою сторону, словно я опять пришла в пятый класс. Аудитория была в три раза больше, чем все остальные. Здесь не было стульев и столов, только большое открытое пространство с удобными креслами-мешками и сиденьями у стен. Свет струился сквозь тонированные окна верхнего этажа и блочные многоэтажные дома города – оказались декорации на сцене. Уильям стоял рядом со мной, но больше не держал меня за руку. Я подавила желание ухватиться за него. «Итак, начинаем парные упражнения», сказала женщина-преподаватель, обращаясь к классу. Уильям слегка улыбнулся мне и присоединился к группе, оставив меня с преподавательницей. Она жестом предложила мне следовать за ней, и направилась к своему столу в конце аудитории, подальше от начавшейся суматохи. Смех и болтовня, а также треск, хлопки, грохот и множество других неожиданных звуков наполнили комнату, когда ученики начали отрабатывать свои навыки. Я села лицом к ней и спиной к хаосу, ожидая, когда женщина заговорит. У нее были короткие рыжие волосы, доходившие до подбородка, но по глазам я поняла, что она не так уж молода и волосы, вероятно, подкрашены. Женщина с нежностью посмотрела на меня сквозь изящные очки в серебристой оправе и, наконец, заговорила. «Ты очень похожа на свою мать». Ее слова застали меня врасплох, и я даже перестала теребить свои ногти. Я закончила эту главу своей жизни и надеялась, что она исчезнет, как дым, Но, оказывается, угли продолжали тлеть. «Вы знали мою маму? Откуда?» «Надо так понимать, что она никогда не упоминала обо мне». Она сделала паузу, предаваясь воспоминаниям. «Я Хелен. Мы были лучшими подругами». Мое любопытство росло как на дрожжах. «Может, эта женщина знала то, что помогло бы мне заполнить пустоту, оставшуюся после смерти родителей?» Хелен взмахнула рукой, и класс замер. Остановился маятник, ритмично раскачивающийся на столе. Перестали тикать часы. И более того, ученики тоже застыли. Настала тишина. Казалось, кто-то сделал моментальную фотографию всего класса, на которой не было лишь меня и Хелен. «Прости, что я так неожиданно остановила время. Для неподготовленного человека это выглядит немного странно, но приходится использовать дар, если хочешь спрятать в школе ценные вещи. Все эти дети и их способности никогда не знаешь наверняка, что они могут выкинуть». Она засунула руку в глубину нижнего ящика стола, а я широко раскрытыми глазами смотрела на застывший класс. Это было нереально. «Мне хотелось подойти и потрогать что-нибудь, просто удостовериться, что мне не чудится». «Забавно, да?» — сказала Хелен с улыбкой. Она, наконец, нашла в ящике то, что искала. «Потрясающе!» — я улыбнулась в ответ. «Я приберегла кое-что для тебя», — сказала она, показывая мне браслет. «Он принадлежал твоей матери. Она отдала мне его перед уходом» сказала, что он ей больше не понадобится. Браслет представлял собой кольцо из цельного золота. Он был слишком мал, чтобы просунуть в него руку, но я увидела с одной стороны петельки, а с другой застежку. Браслет идеально подходил по размеру и плотно прилегал к моей коже. «Как красиво!» – сказала я, изучая сложный узор. Среди переплетений линий была хорошо видна изящная гравировка «Жезл Асклепия». Тонко вырезанная змея обвивалась вокруг посоха. «Твой отец сделал это для нее», — сказала Хелен. «Он был очень искусен в таких вещах». Я улыбнулась, вспомнив, как папа любил возиться в мастерской за нашим домом. Даже после долгого рабочего дня в поле Он приходил на ужин, благоухая металлом и деревом. Почти вся наша мебель была сделана вручную. «Не знаю, почему Сара подарила браслет мне», — сказала Хелен. «Но я очень рада, что она это сделала. Он поможет тебе, когда в нем появится нужда». Она нежно взяла меня за руку и осмотрела браслет. «Видишь?» — Хелен указала на две небольшие выпуклости, вписанные в узор. «Нажми на них одновременно». Едва я это сделала, как что-то острое вонзилось в нежную кожу на внутренней стороне запястья. Я невольно вскрикнула от боли. «Ой, что это было?» — возмущенно спросила я. Хелен рассмеялась. «У тебя слишком тонкая кожа». Держа мою руку ладонью вниз, она схватила салфетку, и собрала капельки крови, вытекающие из маленького отверстия в браслете. «Это инструмент», — сказала она. «Носи его, не снимая». Хелен расстегнула браслет и воткнула себе в большой палец булавку, чтобы залечить мою рану. «Вы не обязаны были это делать», — сказала я, наблюдая, как заживают две крошечные ранки, похожие на следы от змеиных зубов. «Я всегда помогала твоей маме исцеляться, ничего страшного». «Она часто занималась целительством», спросила я. «Ну, меня она лечила много раз», ответила Хелен. «Честно признаться, в свое время мы были малость безрассудны. С моим даром останавливать время и ее умением исцелять мы что только не творили». «И что же?» спросила я с нежностью думая о своей юной маме, творившей веселое безумство. Тогда жизнь была другой. Не существовало никаких самолетов, из которых можно выпрыгнуть и тому подобного, но мы постоянно проверяли себя на прочность. Кто оседлает самую быструю лошадь? Кто заберется на самое высокое дерево? В общем, на нашу долю пришлось достаточно подбитых глаз и сломанных костей. Я посмотрела на браслет, представляя, как мать носит его и нажимает на рельефные золотые кнопки, которые высасывают ее силу. Мама знала, что значит обладать подобным умением. Я задавалась вопросом, сталкивалась ли она с такой дилеммой, которая стояла сейчас передо мной. Приходилось ли ей идти на жертвы? И чувствовала ли она когда-нибудь, что ее предназначение... Это нечто большее, чем залечивать царапины и порезы. Что она сказала бы мне, если б сейчас была здесь? Оказалось бы, она сильной и отстаивала бы то, во что верила. Увы, я не знала, во что верила моя мама. Тут я была сама по себе. А как насчет людей? Неуверенно спросила я. Она когда-нибудь исцеляла людей? Ты ведь знаешь, что это запрещено, не так ли, Элис? Голос Хелен был суровым, но что-то в выражении ее лица говорило мне, что она не вполне искренна. Да, решительно сказала я, не понимая, как Хелен к этому относится на самом деле. Мне просто любопытно. Класс вернулся к жизни так же быстро, как и застыл. Некоторые студенты продолжали удобно сидеть на диванчиках у стен, закрыв глаза. Другие расположились на креслах-мешках лицом к партнеру, пытаясь вызвать у него какую-то непонятную мне реакцию. Тем временем другие ученики с более очевидными умениями продолжали творить хаос. Рэйчел и ее парень летали по комнате, как мухи, запертые в коробке. Девушка с вьющимися каштановыми волосами опрокидывала предметы импульсами невидимой силы. Голубые электрические молнии потрескивали, когда мальчик вытягивал энергию из розетки на стене. «Привет», — сказал Уильям, отвлекая меня от созерцания всех этих чудес. «Могу я забрать ее, Хелен?» «Конечно», — ответила она с понимающей усмешкой. «Развлекайтесь». «Такого просто не может быть», — сказала я, продолжая размышлять над увиденным, — но Уильям, оказалось, все это не впечатляло. Он потянул меня к креслам. «Ты привыкнешь». На его губах заиграла улыбка. «Я же говорил, тебя это взбодрит». Мы сели, скрестив ноги друг напротив друга и придвинулись достаточно близко, чтобы наши колени соприкасались. «Итак, что я должна делать? Проверить, сколько крови из меня может вытечь, прежде чем я потеряю сознание?» Я рассмеялась, подбадривая себя. Я стянула браслет. Оставшаяся в нем кровь уже впиталась в ткань, и мое запястье было чистым и неповрежденным. «У меня синяк на руке. Может, ты попробуешь?» – спросил Уильям. «Синяк?» – переспросила я и снова рассмеялась. «О, да ладно тебе! Уверен, ты справишься!» Обманчиво элегантный браслет – не сочетался с моей простой одеждой и смотрелся нелепо. Я вспомнила о резком болезненном уколе. Пусть моя кожа и зажила, но она была очень тонкой и нежной. «Я не собираюсь пускать себе кровь из-за какого-то синяка». «Слабачка», — подразнил он с ухмылкой. «В общем-то, Уильям был прав. Мне придется к этому привыкнуть. Я не смогу убежать от своего дара». «Если хочешь, я попрактикуюсь на тебе», — предложил Уильям. «Мы и так знаем, что это работает», — усмехнулась я. «Я еще и не начинал. Верю». Оставшаяся часть урока прошла отлично. Было даже мило. Уильям заставил мое увлечение бесконтрольно расти, что я находила забавным, поскольку считала, что и так чрезмерно увлечена». Никс убедила меня залечить ей ссадину на ноге, которую она получила, ударившись об острый край стола. Сэм напоил нас, а через десять минут привел в чувство. В общем, я поймала себя на том, что мне не терпится посетить урок на следующей неделе. Хотя, пожалуй, наивно было думать, что каждое занятие будет таким же милым и непринужденным. Как-никак предмет назывался «Самооборона», Вероятно, это означало, что кто-то должен нападать. В четверг я вошла в класс в прекрасном настроении, с нетерпением ожидая начала урока. Сперва все было точно так же, как и в прошлый раз. Студенты чувствовали себя как дома, сидя на расставленных по комнате мягких креслах. Другие упражнялись, тренируя свои умения, в парах или самостоятельно. К нам с Уильямом подошла Хелен, и мы дружно улыбнулись ей. Здравствуйте, мисс Танзич, сказал Уильям, сияя. Он был очень рад, что я решила и дальше ходить на занятия. Я очень рада, что тебе нравятся наши уроки, Элис. У меня есть потрясающая идея, объявила она. Какая же? спросила я, заглатывая наживку. Что ж? «Пока что тебе придется просто подождать и посмотреть». Я ответила какой-то шуткой, не представляя, что за плану Хелен, и последовала за Уильямом в угол комнаты, где тихо припирались Сэм и Никс. «Что происходит?» – спросил Уильям, и это было не просто приветствие. «Ничего», – буркнул Сэм. Никс устало посмотрела на нас и закатила глаза. «Он злится, потому что я советую не сражаться со мной в поединке. Не хочу, чтобы он опозорился». «Я должен драться именно с тобой, чтобы доказать, что ты не права», сказал Сэм, ощетинившись. «Погодите, какой еще поединок?» спросил Уильям. У меня в голове возник тот же вопрос. Но прежде чем Сэм и Никс успели ответить, мисс Танзич обратилась к классу. «Итак», — сказала она, повысив голос, чтобы привлечь наше внимание. «Начинаем урок!» Студенты остались на своих местах, но все головы повернулись к Хелен. «Как вы знаете, нам не разрешается проводить поединки без присутствия целителя. Поэтому до сих пор мы не могли этого сделать. Рада сообщить вам, что теперь все изменилось!» «Поэтому сегодняшнее занятие мы посвятим поединкам!» Хелен посмотрела на меня и, очевидно, заметила панику в моих глазах. Она с ума сошла. «Что, если кто-то пострадает всерьез, а я не смогу его исцелить? Это будет моя вина!» Я пришла в ужас. «У этих ребят невероятные способности!» «Неужели Хелен и вправду рассчитывает, что я все исправлю, если что-то пойдет не так?» У меня было не так уж много опыта, и я не собиралась тренироваться на живых людях с настоящими травмами. Я перехватила взгляд Хелен и слегка покачала головой, надеясь, что она поймет намек. В этот момент она взмахнула рукой, и все замерли. Мы с ней остались единственными, кто не был заперт, в застывшем мгновении. Постарайся не сдвигаться с места, сказала Хелен. Если что-то изменится, они поймут, что я остановила время, а я не хочу, чтобы об этом знали. Почему? Студенты решат, что ты не хочешь использовать дар, и могут передумать. Я и правда не хочу. Знаю, но надо с чего-то начинать, настаивала мисс Танзич. Элис, «Ты должна оттачивать свое умение, чтобы действовать быстро и четко, не колеблясь, когда речь пойдет о жизни и смерти». Я прикусила внутреннюю сторону щеки. Хелен молчала, ожидая моего ответа. «Знает ли она о пророчестве?» Разумеется, Хелен никак не могла узнать о банне, но ее слова задели меня за живое. «Если я не могу сделать даже это...» то откуда возьму мужество, чтобы помочь своей подруге?» «Ладно», — согласилась я. «Но вы скажите им, чтобы были поосторожнее. Если кто-то получит тяжелую травму, я не вылечу его без...» «Я знаю, как это работает», — ответила она. «Я прослежу, чтобы они не переусердствовали, но дети должны уметь защищаться. Скоро кое-что начнется, и моя обязанность — научить их и подготовить к этому. «К чему?» – спросила я. На самом деле я знала ответ, но мне хотелось услышать, что она скажет. «К войне», – просто ответила Хелен, а потом взмахнула рукой, и мир снова пришел в движение. «Кто хочет начать?» – спросила она. Уильям посмотрел на меня с подозрением, и я задумалась, заметил ли он остановку времени. «Тебя это устраивает?» – неодобрительно спросил он. «Да», – ответила я как могла уверенно. «Мне не помешает практика». Казалось, Уильям не до конца мне поверил, но не стал спорить. Вместо этого он глянул на Хелен, ожидая, что та помилует меня, но ее лицо было решительным и серьезным. Все притихли. Никто не решался вызваться первым. Краем глаза я увидела, что Сэм бросил на Никс, испытующий взгляд, и встал. «Я готов, мисс Танзич. Удивительно, но хотя Сэм постарел, он не стеснялся показываться на глаза людям. Еще более я удивлялась тому, что в классе не обсуждали происшествия с Сэмом. Казалось, все восприняли это как несчастье, но никто ничего не сказал. «Спасибо, Сэмюэль! Кто еще?» «Нам нужен второй участник поединка!» Сэм выжидающе уставился на Никс, но она отвернулась от него, закатив глаза, а потом глянула на нас Уильямом и чуть заметно качнула головой, что означало «нет». Сэм сердито посмотрел на нее, но Никс лишь весело улыбнулась в ответ. «Не хочу смущать его!» прошептала она мне на ухо. «Может, ты, Бьянка?» спросила мисс Станзич, обращаясь к темноволосой девушке, которая на прошлом занятии ловко опрокидывала предметы. «Конечно», — сказала она, решительно поднимаясь на ноги. Спокойно улыбнувшись, девушка направилась в центр класса. Хотя повзрослевший Сэм выглядел лет на десять старше Бьянки, она казалась уверенной в себе, и я заволновалась. «С ним все будет в порядке?» – в полголоса спросила я Уильяма. «Надеюсь, он должен мне десять баксов». Я улыбнулась его шутке. «Нет, серьезно». «Я вполне серьезен», – Уильям рассмеялся. «Итак, вот правило», – начала мисс Танзич. «Не надо действовать в полную силу. Мы тут не пытаемся поубивать друг друга» постарайтесь сохранить класс в целости. Если вы разобьете окно, что ж, это будет только ваша вина. А если кто-то потеряет контроль, мне придется отстранить его от занятий. В том случае, когда победитель не очевиден, я сама приму решение. Если вы чувствуете, что с вас хватит, и вы не готовы продолжать, кричите «сдаюсь!» «Все понятно!» Сэм и Бьянка кивнули, и разошлись по разным углам комнаты. «Готовы?» – спросила мисс Танзич. «Начали!» Бьянка выпустила импульс энергии так быстро, что у меня перехватило дыхание. И я была не единственной, весь класс дружно ахнул. Невидимо, снаряд вихрем пронесся по воздуху, как волна жара затуманивая взгляд. Я вцепилась в руку Уильяма, когда сгусток силы ударил Сэма. Он резко отшатнулся, его лицо исказилось от боли. Однако он тут же выпрямился, как раз вовремя, чтобы увернуться от следующего снаряда. «Давай, Сэм!» – закричала Никс. Услышав ее голос, Сэм заметно приободрился. Бьянка, должно быть, понимала, что у нее не больше минуты на атаку, а потом Сэм перехватит инициативу. Она выпустила очередь невидимых силовых шаров, пытаясь сокрушить его, а Сэм делал все возможное, чтобы увернуться. Несколько снарядов все же достигли цели, попав Сэму в плечо как пули, но, похоже, ему удалось сосредоточиться. Бьянка несколько раз моргнула, пытаясь сфокусировать взгляд, она явно не собиралась сдаваться. «Это все, на что ты способен!» – пробормотала Бьянка и выстрелила снова. Однако выстрел оказался настолько неточным, что сгусток силы попал в лампу, и осколки стекла разлетелись по всей комнате. Девушка была уже слишком пьяна, и само больше не требовалось уворачиваться. Он просто стоял неподвижно и сосредоточенно смотрел на нее, а снаряды Бьянки попадали куда угодно, только не в него. Прошло несколько минут. Бьянка смотрела на Сэма широко раскрытыми глазами. У нее сильно кружилась голова. В конце концов, она подбежала к мусорной корзинке в углу комнаты и ее вырвала. «Вау, а она умеет держать Марку!» сказал Сэм, и мы все покатились со смеху. Даже Бьянка улыбнулась, поднимаясь на ноги. Уже совершенно трезвая, она вернулась на свое место. И «Я следующая!» – объявила Никс, даже не спрашивая позволения преподавателя. Сэм бросил на нее раздраженный взгляд. «И я!» – сказал полноватый мальчик с вьющимися каштановыми волосами. «Чей он потомок?» – тихонько спросила я Уильяма. «Гипноса. «Это бог сна. Никс победит», — уверенно сказал он. Поединок был недолгим. Никс быстро закрыла пареньку обзор, чем она так часто угрожала Сэму, создав темную область вокруг его головы. Ослепший мальчик спотыкался, применяя свое умение ко всем, кто подворачивался под руку. В итоге половина студентов уснули, прежде чем мисс Танзич велела закончить поединок. «Хорошо, Никс!» – рассмеялась она. «Думаю, Стэну хватит, подними щит. Едва она это сделала, Стэн мгновенно нашел ее взглядом. Он просто хотел понять, где противница, но его дар был до сих пор активен. И стоило только Стэну посмотреть на Никс, ее тут же накрыла. «Черт!» – воскликнул он. «Все произошло невероятно быстро!» Стэн попытался разбудить Никс, но к тому времени, когда она открыла глаза, ее голова уже была в нескольких дюймах от пола. Мы все ахнули, когда она упала. Раздался гулкий звук удара, а потом мы увидели кровь. Никс молчала, хотя кровь потоком текла из рассеченной брови. Но когда первый шок прошел, она застонала от боли. «Стэн!» резко сказала мисс Танзич. «Из-за тебя она разбила голову!» Он в замешательстве посмотрел на преподавательницу. Кровь продолжала течь, образовав лужу на полу, и я поняла, о чем говорит Хелен. Крови было слишком много для одной только разбитой брови. Я не могла пошевелиться и просто стояла ошеломленная, глядя на Никс. Она всегда такая сильная и уверенная в себе теперь лежала на полу раненая и беспомощная. «Элис!» – крикнула мисс Танзич, выводя меня из оцепенения. Не я одна пребывала в шоке. Весь класс замер, как будто Хелен снова остановила время. Даже Уильям сидел неподвижно, и на его лице застыло выражение страха. Я более не раздумывая вскочила на ноги. «Сколько крови!» «Неужели я опоздала? Неужели я медлила слишком долго? Сколько времени я бездействовала?» Я кинулась к Никс, единственная из всех. Остальные не двинулись с места. «Интересно, они будут и дальше сидеть и смотреть, как она умирает, даже не подумав помочь?» Я сдвинула назад слипшиеся от крови волосы Никс, и увидела, что от глаза рассечение тянется вверх по лбу, превращаясь в трещину в черепе. Я не могла понять, почему мисс Танзич не остановила время. Она могла бы предотвратить это. В сущности, она могла бы остановить его и сейчас, чтобы я успела помочь Никс. Однако она не сделала ничего подобного. Я нажала золотые кнопки на браслете и подпрыгнула от боли в запястье. Я начала с трещины в черепе, травмы, которая выглядела самой серьезной. Было много крови, и моей, и Никс, так что я толком не могла сказать, подействовало ли исцеление. Но по мере того, как все больше капель падала с моей руки на ее лоб и бровь, рана начинала затягиваться. Она быстро заживала, а я никак не могла поверить, что это дело моих рук. Кажется, получилось сказала я, ища поддержки у мисс Станзич. «Так и есть», — согласилась она с довольной улыбкой. «Стэн, давай-ка разбуди Никс и узнай, как она себя чувствует». Никс зашевелилась. Мы все с тревогой наблюдали за ней. Сперва она посмотрела на меня. «Ты в порядке?» — неуверенно спросила я. «Да», — ответила она, все еще пребывая в легком шоке. «Спасибо». Вскоре после этого урок закончился. Все были обескуражены исходом поединка, так что мисс Танзич просто позволила нам потренироваться кто во что горазд. В тот момент, когда мы собирались уходить, все снова замерло, и я оказалась в ловушке времени вдвоем с Хелен. «Ты, наверное, считаешь меня ужасным человеком?» спросила она, обходя неподвижные фигуры и направляясь ко мне. «Нет», — соврала я. На самом деле я была возмущена до глубины души. Почему она ничего не предприняла, чтобы спасти Никс? Хелен могла остановить время, но бездействовала. И я знала, что она поступила так намеренно. «Считаешь, считаешь», — сказала она, встретившись со мной взглядом. «Но ничего страшного. Я не стремлюсь тебе понравиться». Я хочу, чтобы ты научилась и хочу, чтобы ты выполнила свое предназначение ради нас всех».